Всем привет, дорогие друзья! Приглашаю вас на свои спонсорские площадки, а также на открытый телеграм-канал, в котором всегда можно меня что-нибудь спросить, и я, конечно же, вам отвечу. Ссылочки в описании. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта. Книговухи Василий Завацкий. Гривы Журавлинное веча. Володя, а может это нам нужно психиатрическое свидетельствование? Поинтересовалась у Велесницкого Катерина, когда бегло ознакомилась с результатами медэкспертиз. И Велесницкому думалось, что талика истины в ее словах есть. Но, как сказали в незабвенной классике советской мультипликации, с ума поодиночке сходит, это только гриппом все вместе болеют. А в гривах, судя по всему, правило бал – темное поветрие, разносящее безумие по околице. Исходя из имеющихся на руках заключений, Ксюша гриппом не болела. Она вообще ничем не болела. Ну, почти. Какая-то инфекция все же была. Маленько подскочили лейкоциты. И, казалось бы, вот оно, подтверждение очевидного. Неопровержимое доказательство того, что Велесницкий не сбрендил. И все это ему не привиделось. Ксюша насмокталась молока дохлой суки, подцепила какую-то бациллу, а причина ее девиантного поведения стремительно улетевшая кукушка на почве бытовых истязаний. Примерно это собирался сказать Велесницкий Катерине, когда несколькими днями ранее вызывал ее АПОП. Но притянутая за уши теория полыхнула соломенным чучелком, едва Велесницкий собрал мозаику из результатов анализов ЭКГ, МРТ, выписки из областного Дурдома и, собственно, заключение педиатра. Последний забил финальный гвоздь в крышку гроба рассудка Велесницкого. Вынеси вердикт. Здорово. Пищевод свободно проходящий, кардия смыкается, желудок хорошо распрямляется при инсуфляции. Слизистая, гладкая, розовая. Значилось на протоколе гастроскопии. Патология не выявлена, синели прямоугольные штампы на каждом бланке. Дата, подпись, гербовая, мать ее, печать. Никаких следов собачьего молока, ни антител, патогенов или каких-нибудь иммунных компонентов, свойственных человеку в крови, Ксюши не обнаружили. Ни засилье белка в моче, кал без намека на стеатарею из-за жиров, коими так богато собачье молоко, Анализ крови на гормон щитовидки, кровь на ЗППП, на сахар. Ксюшу искололи как тайскую проститутку. Все чисто, хоть на МКС отправляй. Разве что лейкоцитов засилье, от чего Ксюше прописали антибиотик. «Много ли детяти надо-то, чтоб хворобу подцепить?» Закатывал глаза местный эскулап Вася Шлёпнога, фельдшер по профессии, браконьер по призванию, когда Велесницкий пришел к тому за заключением по Ксюше. Хотел удостовериться, правильно ли он все понял. «Чего ж тут непонятного-то?» – удивлялся тогда Вася. «По лесам дитя намоталась колени до ладони задрала а вось, гав, заразу какую подцепило!» «Да и вымерзнуть могло! Под дождями-то не диво!» Вася шлеп нога был сутулым мужчинкой на рубеже полового бессилия, чьими главными тревогами были истощение запасов спирта в ФАПе и периодически случающийся рыбий замор после зимней задухи. Доверие как медик Вадя не внушал и выглядел так, будто он не в состоянии помочь самому себе, не то что другим». Поразил заключением и детский психиатр. По долгу службы Велесницкий знал, что в областном ПНД не церемонится. Кум, брат, сват, плевать. Каждому по диагнозу, если таково имеется. А тут на учете не состоит. Здорово, вот тебе и заключенницы после всего садейного. Велесницкий, конечно, хотел поинтересоваться, дескать, с каких таких пор... Пасть, рвать, до да сиськи псинии кормиться стало признаком здоровья, но это было чревато госпитализацией самого участкового. Все освидетельствования Ксюши производились втихую, мимо протокола, по настоянию матери. Мол, кошмары ребенка мучают, спать не может, а в сомнамбулических приступах гадость всякую в рот тянет. Такую легенду Велесницкий с Катериной сочинили для врачей. Связываться напрямую с республиканской канадчиковой дачей равносильно упечь Ксюшу на неопределенный срок. С детьми там обращались не ахти, а минозин как панацея и дело с концом. В таком заведении ребенку не помогут. У Велесницкого были знакомцы в Госкомитете судебных экспертиз, и, сделав пару звонков и умаслив нужных людей, он во внесудебном порядке предоставил тем самым знакомцам все имеющиеся по Ксюше материалы. Мискор был ответ, и длинны были ночи без сна. Заключение было аналогичным. Ксюша была вменяема. А потом начались кошмары». В липких снах он бежал вдоль реки и вяз в багрянной согре. Гривда вышла из глинистых берегов и закипала алыми бурунами. Велесницкий спасался от пса. Лишенной челюсти буря наступала на пятки, и что-то хрипло лаяло сквозь ее раскуроченную глотку. Новогодней мишерой болталась выдранная трахея. Велесницкий бежал... Ноги вязли в топкой пойме, а вдали, на фоне рубинового диска закатного солнца, извивалась в змеином танце костлявая фигура. И когда казалось, что буря вот-вот настигнет Велесницкого, тот падал. Медленно проваливался в маслянистую кровавую гладь, а буря вставала на задние лапы, нависала над ним согбенно. Шерсть слиплась от крови и пахла псиной землей. Лай превращался в надсадный вопль, розовое небо с хрустом лопалось, образуя черную расселину. Словно клюв цыпленка, проклевывающего яичную скорлупу, человеческий нос щемился меж разошедшихся костей, и голова собаки медленно от уха до уха расщеплялась, как скорлупа грецкого ореха. Черное вязкое текло из провала глотки, а за ним, раскраивая собачий череп, Появлялся обогренный Ксюшин лик. Дитя выедало бурю изнутри, и мир вокруг переворачивался, как песочные часы. В вышине бушевала кровавая река, унося липкие воды за окоем. Гнилыми внутренностями свисали водоросли, олели клыками рогоз и осока. Велесницкий лежал на небесном кучевом одеяле, и Ксюша пожирала его заглатывая в разинутую по пасть ноги участкового. Велесницкий вынырнул из очередного кошмара, сминая постель. Надсадный лай все еще явственно звучал в ушах, а перед глазами маячил пляшущий силуэт. Лайл Крош пританцовывала Лада, заткнув уши наушниками. В нижнем белье и майке на три размера больше она выплясывала вокруг стола, попутно намазывая масло на батон. Басы и ноги шлепали по деревянному полу. Мозгу требовалось время, чтобы привыкнуть к яве, и Велесницкому думалось, что орган явно начал сдавать в последние деньки, а может, это он, Велесницкий, потерял хватку. Размяк к пенсии, раскис, как хлебная корка в закваске. Уже которое утро Велесницкий просыпался до будильника, пыльный луч украдкой заглядывал в плохо зашторенное окно. Через приоткрытую входную дверь еще теплый ветерок доносил щебет последних птах, а дочь, всецело отданная музыке, варганила завтрак для отца. И эта ненавязчивая забота приободрила Велесницкого, заставила на миг забыть о рутине и о том, что его шарики медленно, но верно укатываются за ролики. Эзотерическая медленно вытесняло рациональное. На запястье Велесницкого появилась красная шерстяная ниточка, завязанная на три узелка, а над входной дверью обнаружилась подкова. Не какая-нибудь глиняная безделка из сувенирного магазина, но самая настоящая, ржавая, говно, топтавшая подкова, как сказала продавщица Клава, когда чуть ли не силой всучила ее Велесницкому». «Дескать, у вас, товарищ капитан, служба опасная, с людьми разными водитесь, а у них людей-то...» «Глаз ой какой дурной бывает», — говорила Клава, вручая самый попсовый оберег. И Велесницкий принял дар, хоть и нехотя. «Бытовая магия, будь она неладна, думал он, но подкову все-таки прибил. «Так бывает, когда стоишь одной ногой на тропе к дурдому, и тропа эта короче, чем кажется...» Велесницкому думала, что он начал бы заряжать воду перед телевизором, будь чумак жив. Мир меняется, и Велесницкому не нравилось как. Щетка под носом сидела и с каждым днем все больше походила на убранство ежа. Кожистое зерцо на макушке выходило из берегов, даже лада и та напоминала подминыши. Книги о Гарри Поттере канули в безвестность, уступив место чтиву по нумерологии и переводным хоррор-романам. Пшеничный хвост превратился в смоленистое каре с лиловыми прожилками, а самолада приблизилась к тому возрасту, когда вот так вот в трусах до футболки уже не пристала плясать перед отцом. Прежними остались только ее шмотки, такие же черные футболки до да толстовки. Правда, знакомые принты Киша и Гражданской обороны сменились на Бурзум и Вардруну. «Уж лучше пусть так, чем вездесущий кей-поп и какой-то там морганштырь», — думал Велесницкий, продирая глаза. Утречка, пап!» — излишне громко выпалила Лада, завершив очередной пируэт. Она вынула один наушник, держа в другой руке тарелку с бутербродами. Не могла определиться, с чем делать бутеры, с маслом или вареньем, поэтому слепила оба варианта. «Бон аппетит! Ой!» Она почти швырнула тарелку на стол, спешно натянула футболку до самых колен и, зардевшись, в полуприседе засеменила в свою комнатенку. Вернулась она уже в джинсах и топике, и, войдя, застыла, вперив вопрошающий взгляд в отца, натягивающего брюки с красными лампасами. «Ты же обещал, что сегодня останешься дома!» Уголки губ сползли, румянец исчез со скул, сделав лицо Лады мраморно-трупным. «Я всего-то на пару часиков, смотаясь в соседнее село и обратно», оправдывался Велесницкий, даже не подозревая, что его дочь специально встала по будильнику лишь для того, чтобы дольше времени провести с отцом. «Встрыгавая обратно», — продолжил он, «а вечером мы с тобой к заводе сходим, уток покормим». «Лады?» Лада нехотя кивнула, сжав губы, взяла со стола кружку с чаем и направилась в свою комнату. «Значит, опять ночью приедешь», — бросила она, не оборачиваясь. «Ловко. Одна в Аланью, другой в какое-то там... Стрыгово». «Зашибись», — хлопнула дверь за ее спиной. Велесницкий немо выругался, закатив глаза. Он, подбирая слова, прильнул к двери в комнату дочери, на ходу застегивая ремень брюк. «Ладушка». «Не драматизируй», — оправдывался он елейно. «Ну, сходи пока в музей краевеческий или там, не знаю, на речку, ножки помочи». «Хотя нет», — поправил себя он. «На речку не надо, опасно. И в лес ни ногой, неожиданно дверь распахнулась, заставив Велесницкого рывком отпрянуть. Из проема молнии вылетела раздосадованная лада в джинсах, клетчатой рубашке поверх топа и с рюкзаком за плечами. «Ты куда? В музей!» — отмахнулась Лада шнуруя Акеды. «Так закрыть же еще!» — попытался возразить Велесницкий, но дочь осекла его. «Значит, уток кормить пойду. Потом в музей. Еще чуть позже. Домой. Ужин тебе приготовлю, чтобы ты не откис преждевременно от пельменей и дошираков. А после... Спать завалюсь. Так и жизнь пройдет. Делов-то...» «Лада, тебя никогда нет рядом. В выпускной, в музыкалке, в школе...» Первый перелом, когда я на вытяжке в больнице две недели лежала. Бля, батя, даже месячный ты все просрал. С отцом так не разговаривают, посуровил Велесницкий, не желая признавать правоту дочери, а та, точно бык, узревший полотнище, мчала напролом. «Ты наплевал на все значимые для меня события!» «Единственное значимое событие — это то, что тебя не взяли в ПТУ!» — выпалил Велесницкий и тут же хотел извиниться, но Лада по-своему смотрела на ситуацию. «Низко! Отец!» Последнее слово Лада произнесла с нарочито акцентированным ударением. И у Велесницкого заолело в глазах, а слюна скисла. Хлопнула входная дверь... Закачалась на гвозде подкова над ней, и Лада выпорхнула в осеннее утро, так и не позавтраков. То, что время в деревне для неработающего человека превращается в тягучую каучуковую соплю, Лада поняла еще по приезде. «Невыносимо долгие резиновые часы не скрашивало ни чтение, ни худобедно тянущий интернет, ни праздное шатание по гривам». «Да и пройти-то здесь было некуда. Это вам не город, где при наличии нескольких рублей в кармане день пролетал тихионом. А еще здесь, в деревне, было не спрятаться. Лада где-то читала, что люди дач покупают, чтобы сбежать спрятаться от лишних глаз. Ага, как бы не так». В гривах все были как на ладони. Каждая бабка знала, чей мужик с кем спит, кто и сколько заработал на чернике и чья корова подохнет первой. В городе иначе. Захотел стать невидимым. Забурился в одной из десяток хипстерских кафе, захлебнулся новомодным кофейным варевом, растаял фемиами вейпов. Деньжат чуток больше — растворился в черноте пропахших попкорном и потом кинотеатров. Ну а если совсем на мели, прыгнул в автобус и покатил до конечной и обратно, заткнув уши наушниками, всецело отдавшись ненавязчивому постпанку. «А здесь что делать?» «Туда нельзя, там опасно, у магазина булдыри, в магазине сплетники, в лесу звери, а под лесом...» Лада вышагивала вдоль обочины и размышляла... «А что под лесом-то? Мёртвый, наверное?» Она побывала и на речке, нашла хвалённую отцом заводь, да только уток там не обнаружилось, и пришлось сухомятить купленный батон самой. Прогулялась ладой к руинам старой гривы, нужно было как-то скоротать время до открытия Краевеческого музея. В общем, побывала она во всех местах, маломальски претендующих на звание «достопримечательности», а вот кладбище так и не нашла. Лада, как и многие люди ее возраста, тяготела к местам захоронений. Мятежный подростковый дух находил успокоение в базальтово-гранитной тиши. Нравилось ей бродить меж могил, читать на камнях имена, эпитафии и размышлять, кем были эти люди, что любили, во что верили, чего боялись, но в конечном счете каждый получил по однокомнатной квартирке метр на два – на цокольном этаже дешевой общаги. Завтрашний день не гарантирован никому. Теплый ветерок приятно обдувал лицо, надул парашютом рубашку, выдувал из головы осадок утренней ссоры с отцом. Лада бодро шагала в сторону музея, разглядывая опостылившую за две недели пастораль. За щелистым заборчиком мужик с бабой докапывали картошку, кто-то, скрипя на весь проселок газетой, мыл окна, готовил домик к осенней дреме. В прибранных огородах кособокие тыквы, россыпью рыжих углей, тлели на черных грядках. Чах бурьян на запущенных на дворках и кисло пахло гнилыми яблоками. Мимо Лады просеменила пара девчушек, лет 12 от роду, не больше. Одеты бесхитростно простецкие кофточки, хлопчатые бумажные колготки, драповые юбчонки, да косыночки на головах. Они спешили куда-то за деревню, туда, где грива отсекала от бывшего колхозного поля мелиоративная канава, сброшенная поперек нее на манер моста железобетонной плитой. «Сачкуют, наверное», — подумала Лада, заметив, что одна из девчушек с большим родимым пятном на щеке заговорщицки оглянулась в сторону школы. «И как-то жалко стало Ладе эту девочку. Дразнят, должно быть», — подумала она, косясь на родимое пятно в форме подковы. «Буровато-розовое прямо на скуле. Такое консилером не замажешь «А она-то, дуреха, из-за угрей переживает». Из-за коротких ресниц да девчачьего животика комплексует. А тут человеку всю жизнь жить с этим. В середине века наверняка сожгли бы, как ведьму, и Лада вспомнила двух теток, повидавшихся ей у магазина. Одна из них и впрям походила на колдунью. Старая, сухая, закрученная в крендель, в шматье черном, она вздорила с какой-то бабой, торговавшей под магазином клюквой. Черная грозила клюкой, горлопанила, мол, да куприяно журавлинку трогать заказано. Краду ягоду не тронь, покуль не полыхнет, покуль тьму в сины не загонит. Бронилась горбатая, и Лада небезотрадно отметила, что ей чертовски повезло родиться в городе. Велесницкий, чувствуя себя печеным яблоком, прилип к водительскому сиденью и ждал Стрыговского батюшку. Тот никак не мог распрощаться с каким-то охламоном у входа в церковушку, некогда бывшую конюшней. Надстроенная луковичка купола с блеклым крестом синела медью над широкими распашными воротами, в которых грузная фигура в облачении что-то истово втемяшивала в голову своего собеседника. Поп активно жестикулировал, гримасничал и басил так, что Велесницкий даже сквозь толщу ветрового стекла различал отборный мат, на котором поп разговаривал, не ругался. Терпение Велесницкого иссякло, он дважды посигналил, поп встрепенулся, оглянулся и, глубоко кивнув, отвесил собеседнику за трещину. Тот что-то обиженно пролаял, а поп, неуклюже замахнувшись на того ногой, поспешил к машине. «Понабирает по объявлениям!» — посетовал поп, ввалившись в салон, выдыхая каждое слово вместе с парами чего-то кисловато-этилового. «Здравия желаю, господин Городовой!» И он карикатурно вскинул мясистую ручку на манер воинского приветствия, стянул скуфью, промокнул вспотевшее лицо. «Здравствуй, — Велесницкий осекся и тут же зарделся, вспоминая, как зовут батюшку по паспорту. «Береги закваски фарисейской Велес». «Чего?» «Не лицемерь, говорю». И поп протянул руку для приветствия. «Мы с тобой знакомы с тех пор, как в ковчег застрял в вершине Арараты. А то я не знаю, как меня каждая собака кличит. Велесницкому сделалось как-то покомфортнее. В последнее время от официала и уставщины у него разыгралась мигрень. Он пожал руку у мата» липкую, мозолистую и необычайно крепкую, будто батюшка в свободное от службы Господу время тягает в спортзале железо. Взревел раскаленный на солнце движок, хрустнула коробка передач, и Велесницкий повел опель вниз по выбоистому проселку. Туда, за выселки, где гравийка превращалась в извечно притопленную колею, ведущую через болото в гривы. пр плюгавый «Тормози колесницу!» — скомандовал Умат неожиданно и вцепился в руль. Велесницкий ударил по тормозам, ощутимо приложившись солнышком о баранку. «Совсем от когора мозги раскисли!» — взбесился он. «Или не похмелился?» «Вези меня другой дорогой!» — поп боязливо поглядывал на громаду леса, высящуюся над просевшими крышами исп. Может, лучше такси закажем?» — ерничал Велесницкий. «Можешь и проституток вызвать, мне плевать, но туда, блядь, я не ногой!» Огрызнулся Умат, тыча пальцем сосиской в хвойную стену и уставился на Велесницкого. И взгляд у Умата был, как у нашкодившего ребенка, уставшего от отцовских порок. «Поворачивай! Кому говорят?» Велесницкий, пусть и нехотя, согласился. И пока Опель выруливал на трассу, спотыкаясь о каждую колдобину, Умат рассказывал, почему на Куприяна на болото не ходят. Дескать, заплутать в этот день легче легкого. А еще сегодня на болотах собираются журавли и держат совет, как им лететь на юг. «Сбиваются в стаи курвы. На кочкарник садятся, клокочут», — травил байки умат. А «Вместе с ними ютятся на кочках и болотные духи», — Умат перекрестился. «Кекимры разные, шишиги, мавки и прочая падаль. И считают...» Костя Утопцев». Велесницкий в полуха слушал у Уматову суеверь, не скрывая улыбки. И вроде бы хотелось на что-то возразить, оспорить предрассудки, но тут же в голове всплывал образ Ксюши, кормящейся собачьим молоком. И крепли суеверия, обретали плоть старушечьи шепотки, и спорить от чего-то больше не хотелось». «И если не досчитается нечисть кого?» «Утопленника, в смысле?» «Если получится у нее четное количество, тогда все. Пиздец!» Умат звонко ляпнул ладонью по приборной панели. Открылся бардачок, фуражка упала с торпеда, а в правом ухе Велесницкого зазвенело. «Потопят! Заманят, поймают и потопят! подгонит, поднечет, почти орал Умат. «Да что ж с тобой сегодня такое-то?» Ахер его знает. Не серчай, Володя. Тревожно как-то. За дитя волнительно, наверное». «Я думал, для тебя такое уже давно рутина. Мать тронулась, решив, что в дитя ее кто-то вселился. «Срочно во все газеты!» — хохотнул Велесницкий и потянулся к бардачку. Достал копии заключения по Ксюше, протянул у мату. «На, читани, пока едем. Ознакомься с матчастью, так сказать». «Что ты мне эти писюльки тычешь?» Я один хрен ни черта в них не пойму. И вот ты зря убаскалишь. Я Володя всякого повидал, но в одном уверился. Что там насчет Бога, я не знаю, но вот черт точно есть. И умат смолк, уставился в окно, за которым стремительно разматывающейся лентой мелькал крапчатый березняк. Если бы месяцем ранее Велесницкому сказали, что он поедет в Стрыгово за попом пропойцем, Чтобы, цитируя Ксюшину мать, вынуть из дочери того, кто мучает, он бы покрутил пальцем у виска. Но вот он везет непохмеленного самоназванного экзорциста в гриве по настоянию Катерины. Велесницкий не верил в чудодейственность слова Божьего, но знал, что это важно для Катерины. И поехал он за уматом вскоре по доброте душевной. Не как участковый, как сосед. Он попросту больше не мог выносить этих полуночных звонков. «Володя, она не спит! Володя, она что-то ест!» И так еженочно. Велесницкий боялся, что однажды он ответит на неочередной полуночный звонок и голос в трубке произнесет «Володя, она ходит по стенам!» В конце концов, думалось Велесницкому, «От отчитки еще никому хуже не было, наверное». «Но что, если что-то произойдет? Если дела примут? Киношный наоборот, Что тогда?» Из раздумий его вырвал бас у мата, неожиданно решившего подать голос. «А мать девочки этой к бабкам ее никаким не водила? Ну там, к шептухам, бормотухам?» «Я тебе больше скажу. Мать считает, что как раз-таки с одной такой вот бабки все беды и начались. Есть там у нас одна бабуля «Уголек» черным всегда ходит, будто траур вечный влачит. Горбатая, тощая, не дать не взять, ведьма киношная, хоть не гримируй». Дети ее Егой и прозвали. «Егой?» оживился Умат. «Ты о черепахе торчили, что ли?» «О, ну тогда не диво. Правда, Велес, тут тебе не поп нужен, а врач хороший. Точно не для дитя, для старухи». И Умат зычно загоготал, а у опешившего такой реакции Велесницкого прибавилось вопросов. Торчили? Не очи, ты, видать, напутал что-то, начал он, но умат перебил, давясь смехом. Участковый из тебя, Велис, как из говна Кулич. Вы ее можете хоть Марии Магдалиной звать, природа-то ее не переменится, стоял на своем умат. Я ей двигу, знаю, с тех пор, как Ишуа оказывал плотницкие услуги где-то под Назаретом. Опять небось, ебанись травы, обожралась и проповедничала. «Да нет», — Велесницкий пожал плечами, «хотя ей по праву рождения положено быть ответственной за скота, и за бураны, и за то, что у чьего-то мужа не встал». «Ох, Володя! Хреново ж ты, люд, на своем участке знаешь!» Умат откинулся на сиденье и с расстановкой повествовал. Ее уж не просто так торчил и прозвали. «Она с молодости ебнутая, грибов ягод за губу закинет, промаринуется». «И давай нести мандоверть всякую». Что-то про ключи, замки, что стоило запертое, что был бы замок, а ключ найдется, что ежели отомкнешь, то пиздец. Дуримарка одним словом. Я помню худой день, когда она к нам в Стрыгово приволоклась. Давно это было, еще до пожара, когда церковь была на церковь похожая, а не конюшня, как ныне. Пришла, в общем, и давай тараторить, мол... «Анахарет приставился, что на выселке жил. Кадавр надо забрать. Хоронить некому, дескать, нельзя ему в какие-то там стоило. Мол, лес выворачивается наизнанку, когда кормится. Бухтел о каких-то мертвоприношениях, о черных ландышах и о том, что поле скисло. И еще много всякой пурги несло, я о всей и не вспомню-то. А у самой глаза, как у дитяти обосравшегося». «На выкате белки глаза заблони, желтые, будто бесы насцали, ну или желтуха скорчила, а зрачки с ягодины черного послена смотрит на меня вороном и не моргает». «А ты что?» – спросил Велесницкий, не отводя взгляда от дороги. «Вы что я?» – напужался даже сначала. «А мертвяка забрали, конечно. Тут же на четыре села один погост, и тот у нас, будь он не ладен». «У вас издревлей не хоронили», — Умат понизил голос. «Земля у вас горшая за нашу». «В смысле? А что не так с землей-то?» Умат почему-то помедлил с ответом. Для Велесницкого такие вот молчки давно стали лакмусовой бумажкой. Поп явно привирает. разное хероватина творилась у вас там», — пространно ответил Поп. «Ты, Володя, это не хуже меня знаешь», — повисла очередная пауза. «Помнишь свои самые странные дела? Те, которые ты так и не раскрыл?» «Такое не забудешь. Велесницкий помнил, как пропал сын председателя. Ушел по осени по погребы и сгинул. Искались поисково-спасательными отрядами, с собаками, с неравнодушными односельчанами. Разве что экстрасенсов не хватало. Ни следа, как сквозь землю провалился». Правда, спустя 6 лет, решивший пострелять уток охотник, обнаружил на болотах мертвую альшину и скелетированные останки к ней примотанные. Ни тросами, ни проволокой, даже не веревками, лозами девьего винограда, которого издревле на болотах не водилось. Кости на экспертизу, председатель в запой и отсроченный траур, да только рано было гробы бить. Детали костяного конструктора были по меньшей мере из 12 наборов, причем часть костей была звериной, а некоторые и вовсе принадлежали крупным пернатым, типа цапель или журавлей. Нижняя челюсть, по всей видимости, принадлежала молодому медведю, вот только зубы в ней были человеческие, молочные. Помню, ответил Велесницкий, вынырнув из тревожного марева. Но земле-то тут причем. «Не хоронит у вас и дело с концом, что непонятного-то?» Отчего-то разозлился умат. От. «Землица у вас капризней, Стрыговская, и все тут!» Подвел он черту, и Велесницкий окончательно убедился, что поп знает больше, чем говорит. Странно ты все-таки, батюшка», — рассуждал Велесницкий. «Вроде человек божий, а мракобесие тебе не чуждо. То земля у тебя плохая, то кикиморы на болотах селятся, то...» «А ты мент странный!» «Четвертьвековой!» — перебил Умат обиженно. «Сколько погоны выгуливаешь? Уже паутина седая мудя обвела, а на пенсию капитаном уйдешь», — бормотал Умат в усы. «Вот ты зря, Рогодж. Я, может, жив-то по сей день только благодаря мракобесию. Кстати, еще на Куприяна Леша себе новую жену выбирает, поэтому сегодня бабам в лес заказано». «То-то, я думаю, доча моя все в лес просится», — усмехнулся Велесницкий. «Просится, а я не пускаю». «Опасно, — говорю, — мол, кабаны, волки...» «Это ты правильно делаешь. Сегодня особенно в лес Нини, -ни, а то уведет и женит на себе. И станет твоя дочурка пнем дырявым, ну или дуплом в сосне, если повезет...» Велесницкий покосился на Умата и не считал в глазах того ни капли сарказма. Казалось, поп искренне верит в то, о чем говорит. «А еще, — неожиданно продолжил Умат, — собранная сегодня клюква... волшебная... «Ну, если бабки не врут». «Что за морса клюквенного захотелось?» — сказал Велесницкий мечтательно. «Холодненького, чтоб аж зубы свело!» Он облизнул усы, покосился на ума -то. Тот смахнул рукавом пот с высокого лба и выдал обреченно. «А мне клюковки?» «Любой, чтоб по мозгам вдарила, и память отшибло, и день этот поскорее закончился». Жарило совсем не по-осеннему. Наверняка к вечеру напарит грозу», — думала Лада, повязывая рубашку вокруг талии. Солнце тут же вгрызлось в бледные плечи, обожгло крапивой. Лада шаркала по гравейке и высекая из-под подошв россыпи камушков. В музей она так и не попала. Побродила по некошенному дворику, разглядывая вросшие в землю экспонаты, что были слишком велики, чтобы обрести дом под стеклами музейных витрин. Под вишни вишней врастали в землю допотопные жернова, чуть поодаль вгрызлась в почву сучковатая рала, в сине древней черешни догнивала маслобойка в компании пары цеберов. За музеем, впившись деревянными клыками в землю, хоронилась барана, больше похожая на орудие пыток испанской инквизиции. Так никем не открытый музей, домишка, выкрашенный в небесно-голубой, остался позади. Лада оглянулась в надежде, что вот сейчас, в эту самую минуту к приземистому чистокольному заборчику подкатит какая-нибудь машина, и вышедший из нее человек прошествует к крылечку, скрипнет ступенями и снимет таки навесной замок с входной двери. Лада поднесла ладонь ко лбу на манер козырька. Проселок был пуст, а из жирного Марева махал на прощание выцветшим красно-зеленым флагом голубой домик, утопающий в сини пышных вишен». «Секухам малолетним в лес можно, а мне, значит, нет», размышляла Лада и брела по обрамленной разнотравьем тропке, в которую превратилась гравийка. Из гнилых канав, что исполосовали плоть брошенной нивы, несло сырью, над душицей порхали малинницы, а из сизой хмари опушки тревожно горлопанили грачи. Тропа вгрызалась в строй осин, прореженный вездесущей тополинной порослью. А у самой границы леса утопал в метлице кенотаф. При виде стелы из бетонной мраморной крошки ладья сделалось не по себе. Копылов Сергей Брониславович, ненашедшийся сынок, гласили выведенные нетвердой рукой черные буквы. Кенотаф обрамляла клыкастая некогда голубая оградка. На одном из наверший млел выцветший венок с бельмами выгоревших ромашек. Лада опасливо оглянулась. Гривы скрылись за горбом луговины. Только макушки осокорий ершились вдалеке, пытаясь нанизать рваные облака. «Детям, значит, можно. А ты, Лада, чахни в хате!» Все еще дуясь на отца, Лада смерила взглядом тропку, по которой улизнули две предположительно прогуливающие школу девчушки. Убедив себя в том, что если кого-то и съедят, то эти двое будут первыми, и пока их будут жрать, она успеет унести ноги», Лада, горделиво вздернув носик, зашагала по тропе. «Ведь куда-то она ведет», думала она, по незнанию не обратив внимания, с какой стороны от нее было солнце. Битый час прошел с тех пор, как Ксюша с Надькой свернули с тропы. И столь дерзновенная идея созрела в Ксюшиной голове. Дескать, где это видано, чтоб к журавлиннику дороги вели? Журавль-птах капризный диковатый. того и селится подальше от людских хат. А еще обладает зраком колдовским. Завсегда человека видит, как бы далеко тот ни был. А коль дело касается журавлинного веча, то эти птахи предпринимают все доступные меры предосторожности – старые люди говорят что сам леший тропы к болоту путает чтобы нечаянный грибник или ягодник ненароком не набрел на тайное собрание враль ты ксюшка пуще пса брешешь неустанно парировала натька ксюшин роскони то ли от искреннего неверия то ли от безотчетного страха который копошился где то под небом все на лип глотки сжимал детское горло и чем дольше они плутали межасин до да орешин тем более топкой становилась почва. Что-то не слышала я, чтобы кто-то взаправду вечи видел. Потому что они не знали, куда идти, самоуверенно отстаивала свою правоту Ксюша. Никто не знал, где журавлинник. Там клюквины с черешину размером и марева сизая завсегда. «А ты, стало быть, знаешь», — хмыкнула Надька, тщетно отмахиваясь от роя комарья. В деревне машкара почти сгинула, но здесь, близ болот, живые черные тучи кружили над каждой лужиной, над каждой притопленной низинкой. Что, ега-подруга дорогу подсказала? Старость нужно уважать! обиженно бросила Ксюша и наклонилась за приглянувшейся ей палкой, подняла и, опираясь на ту точно на посох, пошла дальше, прощупывая подозрительные кочки. Добавила. «Я всего-то сумку бабушки подвезла, а ты только и гораздо, что языком молоть да не распускать. А если бы и так? Если б Ягай рассказала о дороге к журавлинику, что тогда?» «Ягай и Ксюшка, лучшие подружки!» — на ходу плела Надька, хлопая в ладоши. «Вернемся, всех припевки научу!» «Больно боязно!» — отмахнулась Ксюша и прибавила шагу. Все эти дразнилки до да кривотолки были Ксюшей, как с гуся вода. Что проку от Натькиного злословия? «Чертополох новыми колючками не обзаведется. Годючий яд смертельней не станет. Дружить с Ксюшей не перестанут. Разве есть кому?» С тех пор, как она заблудилась, что-то изменилось. «Правда, так считали только взрослые и напористо пытались убедить в этом Ксюшу. Ну, убила она бурю, и что с того? Ну, было и было. По телом, суки прозорливой. Нечего ука вострить, куда ни попадя». Ксюша же особых перемен не чувствовала, разве что родимое пятно чего-то углем тлело и лес звал. Поначалу ей казалось, что это ветер шелестит тополиной листвой, или уж больно бурым стало течение в гривде, но стоило прислушаться, как в привычных звуках различался голосок. Мизов тот был таким щемящим, таким жалостливым, что стерпеть не вмочь. Кто-то звал Ксюшу ее собственным голосом, и Ксюша шла. Впервые она услышала этот зов, когда заплутала, и тетенька выводила ее из леса. Было темно, жарко липко, пахло животными и гнилыми грибницами. Ксюшу вели за руку по пружинистым шаре, а за спиной кто-то навзрыд выкрикивал ее имя, ее же голосом. А потом случилась буря... Поездки в город, врачи, иглы, колотые пальцы и руки, и две недели без школы. Хорошо, хоть детвора не знала про собаку, хотя, как думалось Ксюше, это бы ничего Шеньки в корне не изменило. Максимка бы все так же не замечал, Натька дразнилась бы и да по-прежнему липла к нему. Совсем она его не ценит. Вот, к примеру, на Медне сидели они втроем на качелях в школьном дворе. Максимка байки травил, как леща в сажалке выудил на 4 кило. В раке, конечно, там отродясь лещ не водился. Одни только карасики замудоханные, да и те тиной воняет. Но Ксюша все равно слушала, хоть Максимка и привирал. И тут Натька, ни с того ни с сего возьми да спроси Максимку, дескать, «Знаешь, как кони кусаются?» Тот, со свойственной всем мальчишкам туповатостью, не заподозрил подвоха и отрицательно покачал головой. И Натька с криком «Так запомни!» впилась пятернёй ему в ляшку. Максим взвыл, вскочил, обругал словами, какие Ксюша слышала только от мамы, когда та лупила её берёзовым прутом. Вмятины от ногтей сине-розовыми полумесяцами красовались на Максимкиной ляжке и впрямь чем-то напоминали и укус». Нога чуток припухла и, должно быть, здорово саднило. Максимка бронился, но Натьку не тронул, даже не замахнулся. Оказывается, так бывает, чтобы люди не били людей, даже когда очень больно. «Максимка добрая, а Натька не ценит. Дуреха!» – думала Ксюша, осторожно перешагивая кустики клюквы. Они почти пришли. Ксюша не знала, куда идти, но твердо была уверена, что идут они правильно. Это такое особое, само по себе берущееся знание стало обрушиваться на Ксюшу с тех пор, как она заблудилась. Она просто просыпалась и знала, что к вечеру будет гроза, что соседская свинья сегодня опоросится четырьмя мертвецами, что нужно непременно привести Натьку на журавлинное вече, поближе к зыбуну. Знала, что на кочке рядом с журавлями садятся вовсе не кикиморы – кимры в избах живут, косы стригут, до да прялки портит. Это она тоже откуда-то знала. Она, качкарник, садится нечистяного толка. Что-то постарше. «Долго еще» — Натькино нытье вырвала Ксюшу из раздумий. «Когда топь камнем раскинется, тогда и придем», — хихикнула Ксюша и, заметив, что Натька выпучила глаза, добавила. «Да шучу я». «Смотри, сколько клюковки!» — она обвела рукой окрест. «Чую!» «Почти пришли!» «Ты, главное, не шуми и клёкот слушай!» «Мне мама рассказывала, что если услышать на болотах стон, то это к болезни или, чего хуже, к смерти скорой», произнесла Натька шепотом. «А еще, мама говорит, что крещённый не может увидеть вечи, так что у меня есть все шансы...» Ксюша промолчала, навострила уши, сквозь еле уловимый шелест рогоза доносилась жалобная курлык, перемежающаяся дробью дятла. Девочки переглянулись. Ксюша, предвкушая чудо, так и застыла с разинутым ртом, а Надька, точно с цепи сорвавшись, стремглав понеслась на звук. «Я вижу вечи!» — горланила она, перепрыгивая с кочки на кочку, направляясь к зарослям увидающей таволги у стены клыкастого рогоза, из-за которого доносилась журавлинная песень. «Ни звука!» Отчеканила шепотом Ксюша, закрыв натьке рот ладонью. Схоронившись за стеной рогоза, девочки созерцали диво. Метрах в тридцати от них на поросшем мертвом вереском островке танцевали журавли. Правда, вечер было каким-то уж больно скромным. Четыре грациозные птахи распушили коротенькие хвосты, растопырили крылья и пританцовывали в сизом мареве. Изгибались, ломались под неестественными углами подчарующие звуки собственного клёкота, и дневной свет будто бы мерк, словно солнце стеснялось, а может и побаивалось нарушить таинство». Матовые тени растеклись по затянутой ряской трясине, а вокруг неприступного островка раскинулась черная смоленистая гладь, точно топкая спланада у стен крепости и эскарпой с и камыша на ее оконечности. Журавлинный плач стал громче и беспокойнее, а в кронах старых осин, что обособленно чахли над болотиной, закопошились тени. Живые лохмоти, которые Ксюша сперва приняла за на ветру веслянку, ёрзали на голых ветвях. Они напоминали огромных промокших черных птиц. Это неименуемые духи. Древние сонные держали совет вместе с журавлями. «Ой, мамочка!» Промычала Надька в Ксюшину ладонь и начала вырываться. «Уткнись, дура! Не то сгинем!» — утихомирила Ксюша шепотом и гусинным шагом отползла в сторонку, где строй рогоза был не таким плотным. Хотела получше разглядеть ветхих, что черными саванами свисали с голых ветвей. И тут Надька заскулила подбитым щенком, Ксюша злобно зыркнула на ту, а после, когда вновь взглянула на журавлин островок, ухмыльнулась, теперь плясали пятеро. К птичьим силуэтам добавился новый, невесть откуда взявшийся. Сухой, высокий, такой же ломанный, как и журавлиные, только людской, бабий». Черная баба грациозно извивалась, воздев к небу тощие руки с зажатой в них кобылей головой. Шлейф платье дымился угольно черным, стал рьяний журавлинный танец. Клёкот превратился в базарный гомона, с неба посыпались черные перья. Кружась, они падали на водную гладь гнилой листвой, оставляя робкие круги на воде. Духи в ветвях заухали филинами, а журавлей окутал черный туман — Птицы менялись, клек стих, и Ксюша так и не поняла, в какой момент журавлинные шеи превратились в людские конечности. Руки, такие же тощие и угловатые, как ветви оси на крест, извивались на месте журавлиных шей. Длинные цепки, они выгибались так, будто имели спиток суставов. Пальцы сплетались, строили нехитрые фигуры, они то складывались пучком, то разгибались, словно изображали гагочущих гусей в театре теней. Игулка эхо обрушилась на трясину, упала тяжелым сводом прямо с древнего безразличного неба. «Не хрести хрящи!» Шелестом листвы прокатилось оно над водной гладью, и Натька взвизгнула, села в глубокую лужу и попятилась от рагоза. Ксюша вальяжно подошла к приятельнице, присела за ее спиной, приобняла и прошептала. «Говорят, что в старины Куприяна люди бросали в болото свои болезни», — нашептывала Ксюша Натьки Елейна. «Писали на бересте название хвори и топили в трясине». «Помогала, говорят. Она встала, сделала шаг назад и, прежде чем Натька издала хоть писк, ударила тупо затылку палкой, с которой прошла полпути. Пасашок оказался хлипковат, не выдержал контакта с детским теменем. Натька, конечно, нырнула носом в гнилую лужину, но сознание не потеряла. Она мычала, пускала серые пузыри, пытаясь подняться, ладони утопали в вереске, вязли в торфянистой почве под ним». «Ты! Зараза!» А у вороной есть лекарство. И Ксюша, что было силы, обрушила ногу Надьки на голову. Что-то хрустнуло, потом забулькало. Затылок Надьки поплывком торчал из лужи. Сначала пузыри были крупные, их было много. А потом Надька мелко забила ногами. Гротескные журавли ломанными зонтами пустились по ветру, затерялись где-то в костлявых кронах а черная баба согнулась в талии, наклонилась, раскинула руки, растопырила пальцы, точно взлететь хотела. Кисия затрепетала, вуаль взмыла, что-то взвыло ветром в дуплах. «Не христи, хрящи!» Загудела отовсюду, и на Ксюшу понеслось облако аспидно-черного пара. Ксюша приподняла приятельницу за шкирку, Та с присвистом хрипела, жадно глотая воздух, развернула измазанным лицом к себе и спросила Натька, а ты знаешь, как лошади кусаются?» С тоном был ответ, в уголке приоткрытого рта пенилась слюна, грудь вздымалась кузнечными мехами «Ну так запомни!» Подвох Лада заметила не сразу. Это как с фокусниками. Тебя пытаются обмануть и, в общем-то, обманывают, но выглядит это все так правдоподобно и ненавязчиво, что ненароком начинаешь верить в волшебство. И тебе хочется обманываться. Ты рада такому надувалову. Сейчас дела обстояли иначе. Природа жеманничала. Лес менялся. Сначала смолкли и без того робкие птахи, Стих надсадный грай, померк щебет, а журавлиный плач, доносившийся из-за зарослей рогоза доивника, пришедших на смену хвойно-лиственному сметнику, и вовсе смолк в одночасье, будто кто-то выключил птиц. Сейчас же Ладе казалось, что лес умирал, краски сгустились... Спокойные осенне летние тона смешались в чернотонику, стали черно-бурой мазней на палитре бездарного художника-дальтоника. Лада и не заметила, как сошла с тропы, вернее, она и не сходила, всецело отдавшись творческому порыву, фотографируя то россыпь высохшей поздние черники, то погрызенный слизнями грибочек, то гротескно витую корягу. Лада и не заметила, как почва под ногами стала податливей и запахла гниющей помойкой. И вот кеды уже чавкают вереском, хрустят мхами, вязнут в торфяных лужицах, а в лицо бьется машкара. В какой-то близкий к отчаянию момент она даже напялила рубашку шиворот на выворот. Ожидаемо не помогло. Как не помогала брань на исконно русском, адресованная мобильному оператору, связи не было. И чем дольше лада плутала, тем недружелюбнее казался лес. Рожна одиноких прямоствольных осин лявыми пальцами корней впивались в затопленные низины. Болезненно грязная зелень болот угнетала. Монотонный гул комарийных туч действовал на нервы. Сладковатый запах рогоза перемежался с серистой сырью, и внезапно свет померк, точно гроза налетела. Только дождя не хватало, успела подумать Лада, прежде чем все тревоги, которые теснились в голове, улетучились, уступив место монопольному желанию. «Выжить!» «Неистовый крик, который Лада изначально приняла за вопль какой-нибудь болотной птицы, выпи, например, выбил все роящиеся доселе мысли из черепной коробки. Детский, душераздирающий, переходящий в хрип крик, поднимающий ширму ужаса глубоко в подсознании, страх сковал горло, тревоги с копищем гадюк выползали из своих нор где-то под сердцем». Лада присела на корточки, зажала рот ладонью, кричали из-за стены рогозы. А если Ладу видели, слышали, наверняка эхо разнесло ее трехэтажный мат за версту. Что если все так, как в Трукрайм видеороликах, только сейчас она главная героиня? Сердце било в барабан, коленки тряслись, а Лада, выщупывая муском кеда почву, кралась к стене рогоза. Сейчас она взглянет одним глазком, а потом, вне зависимости от увиденного, рысью улизнет прочь. «А вдруг криминал? А я единственный свидетель!» — убеждала она саму себя в адекватности собственных действий. «Скорее, последнее выжившая!» — шептала в голове голосом из слэшеров восьмидесятых. «За рогозом что-то влажно хрустнуло, будто огурец сломали, и зачавкало, засосало». Лада осторожно раздвинула шершавые листья. За рогозом, подле голой осины, были девчушки, что повстречались ей на пути в музей. Сначала Лада приняла увиденное за излишне искреннюю сестринскую любовь, но мозгу потребовалось чуток больше времени, чтобы принять реальность. Одна из девочек, та, что с родимым пятном на скуле, гладала лицо второй». Пятна, впрочем, было почти не видно из-за багряных клякс, усеявших халчущую морду. И это ее челюсть, непропорционально вытянутая, отвисшая до груди нижняя челюсть и коньи зубы в ней. У торчащего из-под крапчатой от крови косынки уха чернел разрыв, кожа лопнула, разошлась глубокой расселиной, дитя выедало лицо другого, как арбузную корку» кладе вернулось самообладание, когда рот наполнился медью, она до крови вгрызлась в нижнюю губу, до крик. Трапезничающая насытилась. С присвистом высосала из черепной чаши последнее жидкое, бросила обмякшее тело, сорвала с пустой полусферы головы косынку, сложила треугольником. «Дальнейшего Лада не видела. Она мчала, не боясь быть услышанной, улепетывала, цепляясь за кочки и коряжины, падала, обдирала локти, сбивала костяшки пальцев, втягивала носом смрадную воду гнилых лыв, но все равно вставала. «Первобытнейший механизм работал безотказно, и пусть хоть кто-нибудь посмеет упрекнуть ее поколение в тепличности. Этим без можно будет бравировать, если, конечно, Лада выживет». И вдруг что-то произошло. Воздух загудел железнодорожными проводами, а почву словно выбили из-под ног. Почувствовав себя хлебной крошкой, скатывающейся с перевернутого блюда в сливное отверстие, лада кубарем покатилась по пружинистым мхам. Прытка вскочила на ноги и остолбенела. Может быть, довольно на сегодня метаморфоз? Лесу, каким его знали все живущие на планете Земля, пришел конец. Лада протерла глаза, шлепнула себя по щеке. Реальность не изменилась. Мне было трудно дышать, и двигаться страшно. Вокруг черная бурая юдоль с фосфоресцирующими светляками, хаотично кружащими в недосягаемой дали. Не светило, ни проблеска лучика, но какой-то свет все же был. Слабое бежевое свечение, будто бы исходящее отовсюду, Небо, землистый рыхлый свод И огромные черви проскакивают в свои тоннели в нем Толстенными змеями свыси тянулись могучие корни Бурые белесые, облепленные влажной землей Они покачивались, сокращались, словно кольчатые черви А в грязной выси, меж хитросплетений кореньев Будто астероиды плавали комьи земли И кости, бурые кости... «Людские и звериные». Они плыли в спёртом воздухе, словно кто-то в одночасье отменил законы гравитации. Сталкивались друг с другом, сухо постукивая, наполняли пустоту особой, безысходно тревожной мелодией. Этот звук напоминал Ладе перестук ксилофона. Лада топталась на месте, боязливо осматриваясь. Гротескная, бурая полутьма, и она в ней одна. «А одна ли?» На границе видимости копошилась детская фигура. Она стояла на четвереньках под сокращающимися щупальцами корней и умывалась из черной лужи. Лада взглянула себе под ноги. Те утопали по щиколотку в черном тумане, что вуалью стелился над бугристой почвой. Робкий шажок вперёд, затем другой. Чавкнул мох, и дитя медленно обернулась. На Ладу вылупилась девочка — Та самая девочка, что обглодала лицо другой минуту, час, вечность назад. Лада не ощущала ни времени, ни пространства, только собственное тело и страх, сковавший его. Дитя безмолствовало. На перемазанном кровью лице проклюнулась и растянулась веревкой ухмылка. Девочка поднесла окровавленный пальчик к губам. Цсс! Приказала она, и Лади почему-то. Не захотелось ей перечить И в это же мгновение Дитя нырнуло в лужу Принялось словно крот выгребать руками землю Выталкивая ил и няшу Расплескивая тухлую воду Дитя заглублялось Елозило ногами, будто бы отталкивалось От загустевшего воздуха Лада стояла разинув рот Не зная бежать ей Орать или последовать примеру девочки И самоубийцы в какой-нибудь лужине Но громогласный бас побудил ладу к действию будто бы вещал сам господь посей а я пожну могучий обволакивающий глаз рокотал в пустоте погреби а я пожру когда Велесницкий с уматом подкатили к дому катерины та прямостившись на заваленке увлеченно тыкалась в смартфоне Утки паслись сами по себе, давно покинули на дворок и теперь величаво переходили по параселок, точно битлы на знаменитом фото. Соседская зелень, очевидно, была сочней. Едва Велесницкий притер опель к обочине, как Катерина вскочила, живо спрятала мобильник в задний карман шорт, пятерней поправила растрепанные волосы, стянула ладонями пот с худого лица, обтянула футболку, Схватила стоявшую на заваленке торбочку и поспешила к машине. Выглядела она как щелк-лесницкий, как минимум, неважно. Вино ли тому безбожный стресс, недосып или все купе он не знал, но глубоко пролёгшие синюшно-бурые тени под глазами и восковое сползшее лицо превратили Катерину в гипотичную мумию. Эту, что ли, лечить нужно? удивился у мат, приглядываясь. Не, батя, дочь ее ответил Велесницкий со смешком и поставил «Опель» на ручник. «Слава тебе, Господи!» – умат перекрестился и начал выкарабкиваться из авто. Как только Велесницкий вышел из машины, Катерина с напором оголтелой фанатки какой-нибудь поп-звезды налетела на него, осыпая словами благодарности. Когда первый нестерпимый порыв беспричинной признательности поугас, Катерина переключилась на умата. «Вот это авансом, батюшка!» – затараторила она, всучивая у мату пузатенькую торбу. Тот молча, без колебаний, принял дар, заглянул вовнутрь. В торбочке брякнуло стекло, и лицо у мата, доселе омраченное похмельем, расцвело. Он облизнул губы, открыл дверцу опеля, бережно поставил торбу с требой на сиденье. Велесницкий стрельнул взглядом в салон, из с полотняной торбочки торчали четыре золотистые пробки». «Рыбак рыбака», — подумал он и зашарил по карманам в поисках сигарет. «Ну, где отраковица?» — цветущий при исполненной бодрости духа у мат, подошел к Катерине, протянул руку. На безымянном пальце кичился алым камнем перстень, достойный бандюги из 90-х. Катерина спешно прильнула губами к кольцу, а с ответом замешкалась — «Везде?» – наконец ответила она, и Велесницкий заметил, что губы у Катерины дрожали. «Я... я... не знаю, очень. я... боюсь ее...» Она вперила Велесницкого испепеляющий взгляд. «Ты что, ему не рассказал?» «Все-таки врет книга бытия!» «В Гаморе такие остались выжившие!» Умат сменил милость на гнев. Щеки его зарделись, лоб вспрел, поп запыхтел, как самовар, и Велесницкому чего-то стало страшно за Катерину. «Что ж ты за мать ехидна такая-то?» – отчитывал Умат. «Ты излона своего неблагословенного наследия Господней в мир принесла! Ты лозе плодородной подобно, а дитя твое!» – цитировал Умат псалмы, но осекся. Велесницкий затормошил его за рука фрясы. Со стороны реки по обочине в припрыжку шла Ксюша. Босоногая, мокрая, она, не страшась ни острых камушков, ни крапивы, бодренько направлялась к своему дому и, как показалось Велесницкому, сосала чупа-чупс или какую-то другую хреновину на палочке. Волосы сосульками облепили лицо, мокрая кофточка приросла к цеплячьему телу. «Это, что ли?» Бесноватый умат сощурился, вскинул мясистую ладонь козырьком над совинными бровями. Завидев деда в рясе, Ксюша, оробевшая, остановилась. Так она и стояла, словно вкопанная, должно быть, изучала умата, а после, обойдя того по большой дуге, ринулась к матери. Спряталась той за спину и теперь стреляла взглядом то на умата, то на Велесницкого». «А ты где была, доча?» – спросила Катерина, не глядя на Ксюшу, и голос ее дрожал. Ксюша сжалась к бедру матери, не сводя пристального взора с папа. «На речке!» – отмахнулась она. «Купалась!» Месяцем ранее Катерина бы спустила с дочери шкуру за такое своевольство, но сейчас ей отчего-то было отрадно, что ее собственная шкура до сих пор цела. И только теперь, вблизи Велесницкий, заметил, что сосет Ксюша вовсе не конфету. Белёсый хрящик, похожий на куриный, торчал из плотно сжатых детских губ. Судя по всему, заметил странность и умат. «Что это у тебя во рту, дитятка?» – спросил он осторожно, на полусогнутых ногах, будто к зверю крадучись, шагнул Ксюши, протянул руку. Ксюша с присвистом, словно вермишелину, втянула хрящик в рот, энергично захрустела и сглотнула. Ошалевший Велесницкий поймал встревоженный взгляд умата Тот опасливо протянул Ксюше руку, очевидно, наивно надеясь, что дитя поцелует перстень. Велесницкому вспомнился давний поход в террариум и кормежка сетчатого питона. «Прытиз, какой Ксюша впилась в пальцы у мата», Позавидовали бы многие присмыкающиеся. Все произошло так быстро, что Велесницкий даже не сразу поверил в увиденное, но мог поклясться, что за миг до змей подобного Ксюшиного выпада радужки в ее глазах заолели, а родимое пятно на скуле болезненно залоснилось» э <связывающие> <связывающие> бледюга зубатая!» <связывающие> – выл Умат, заматывая укушенную руку под рясы и припрыгивал на пятках, будто ему прилетело по чреслам. Он подбежал к Велесницкому, отволок того в сторону и сквозь зубы прорычал. «Кого же вы похоронили?» Велесницкий смотрел в полный отчаянного страха глаза папа и не мог найти с ответом. «Кого вы зарыли, долбоёбы?» Умат тряс Велесницкого за грудки, пачкая кровью голубую рубашку. «Родинка!» – перешел он на шепот. «Родинка на ее морде!» – Велесницкий боязливо обернулся на Ксюшу. Та, насупив брови, ухмылялась из-за спины матери и злоба впечаталась в каждую черту ее лица. «Это неродимое пятно!» – заверил умат. «Это тавро!» – Велесницкий гулко сглотнул, перевел взгляд на Катерину – Та вросла в землю, боясь пошевелиться. Губы её дрожали. Руки бил мелкий тремор, по щеке скатилась робкая слезинка. У мат, промакивая рясой укушенные пальцы, материл создателя Екатеринина чрева под аккомпанемент печального клёкота. Велесницкий взглянул на небо. Лето улетало журавлиным клином. Горластые птахи плыли под слоистыми облаками со стороны болот, и недоброе предчувствие засвербело в груди Велесницкого, а где-то там, под журавлинными топями, плутала его дочь, и было там душно и одиноко, и ночи не было конца».